Глава 7 В постели она молча привлекла его к себе. Потом у него опять застрял в горле комок. Он был рад заплакать, но не получалось. Утром он, как всегда, проснулся раньше Улы и Давида. Ему хотелось подумать, что делать в ближайшие недели. Сколько же их у него осталось? Шесть месяцев — это двадцать шесть недель. При удачном раскладе он будет чувствовать себя приблизительно так же, как сейчас, 13 недель, а потом начнется ухудшение. Поскольку ему не хотелось разочаровываться, он отвел себе на относительно нормальную жизнь не 13, а 12 недель. За это время можно многое успеть. Никаких заманчивых путешествий, которые хотелось бы совершить, и впечатлений, которые хотелось бы получить, он не придумал. Он сварил кофе и отнес его в постель. «У меня идея», – Ула сказала это так, будто нашла практическое решение практической проблемы. «Какая?» «Я когда-то много лет назад видела фильм, в котором у одного мужчины была опухоль в мозгу. И он со своей женой бегает из одной клиники в другую, от одного целителя к другому, но опухоль неоперабельна и неизлечима, и конец неизбежен». Самое паршивое, что жена ждет ребенка, мальчика. И вот этот мужчина записывает видео и говорит своему сыну, что для него важно и что он хотел бы оставить, передать ему в наследство. Ты не хочешь сделать то же самое для Давида? Видео? На айфоне это очень просто, я тебе покажу. Ула явно поторопилась с ответом на вопрос, который он ей вовсе не задавал. Он сначала хотел сам подумать, что ему делать в эти месяцы. Хотел посмотреть в ежедневнике, что у него запланировано на ближайшие недели, на оставшиеся дни жизни. Понять, с кем ему еще хотелось бы встретиться, кому объявить или не объявлять о своей скорой смерти. Подумать о путешествиях и впечатлениях. Может, все же что-нибудь придет в голову. И, может, все предстанет в совершенно ином свете, когда он им в самом деле по-настоящему осознает, что скоро умрет. Я подумаю, Ула. А вдруг она обиделась, что он сразу не принял ее предложение с благодарностью? «Это очень мило с твоей стороны, что ты готова на время все бросить ради меня. Мне это очень приятно. Мы с тобой еще много чего успеем». «Я не собираюсь забиваться в нору в ожидании смерти. Если хочешь, мы и в самом деле отправимся...» Она заплакала. «Я хочу, чтобы все было как раньше. Просто чтобы все было как раньше!» Она вдруг рассмеялась, попыталась совладать с собой, но не смогла и то плакала, то смеялась. «Я хочу ехать с тобой в машине через мойку!» Он тоже рассмеялся. Роботизированная автомойка, где можно сидеть у машине, была одним из их любимых развлечений. Барабанной дроби водяных струй по крыше автомобиля, голубой шампунь и голубая пена на ветровом стекле, вращающиеся мягкие красные щетки со всех сторон. Потом снова упругие струи воды и, наконец, теплый воздух, слизывающий водяные капли с ветрового стекла и капота. Пять минут в обнимку, в полной изоляции от внешнего мира. «Кино!» — с тех пор, как родился Давид, мы с тобой ни разу не были в кино. А раньше ходили почти каждую неделю, помнишь? «Я хочу с тобой в кино!» — она грустно улыбнулась. «А еще мы так и не собрались поплавать на кораблике по озеру, и я ни разу не каталась с тобой на чертовом колесе и на русских горках!» Ну, значит, будем наверстывать упущенное. И поскольку ему казалось, что чем конкретнее разговор, тем оптимистичнее, он прибавил. К твоему приходу я изучу кинопрограмму и выясню, где у нас ближайшее чертово колесо и где можно покататься на русских горках. Утро прошло по обычному сценарию. Она разбудила Давида, он приготовил завтрак, она поехала в мастерскую, он отвел Давида в детский сад, переговорил с Ангеликой, отверг план взаимных извинений, предложил вариант взаимных обещаний больше не обижать друг друга. В разговор вступила мать Бена с обвинениями и угрозами, затем мать Беа с жалобами и упреками. В конце концов, Ангелика пообещала помирить детей, оставив открытым вопрос, каким образом она собирается это сделать.